Глава первая. Некоторое время назад. Спящий город только-только просыпался. Утренняя тишина буквально окутывала его, словно баюкая. На сердце было легко и радостно. Я бежала домой, улыбаясь редким первым прохожим. Наконец-то у меня наступил долгожданный отпуск, о котором я мечтала последние полгода. Конечно, очень жаль, что Сашку, моего парня, не отпустили с работы, и мы не сможем поехать куда-то к океану. Но зато я решила, что на выходные мы обязательно отправимся в поход. Ароматный шашлык, песни у костра, ночь вдвоем в палатке, на природе. Разве может быть что-то романтичней? Мельком бросив взгляд на часы, решила забежать в пекарню у дома, чтобы порадовать своего возлюбленного ароматными горячими булочками. Саша был их ярым поклонником, и за завтраком мог слопать не меньше трех штук. Но обычно с ночной смены я возвращалась намного позднее, и выпечка уже была холодной. А в выходные меня в такую рань просто не поднять. Поэтому для Сашки горячие булки были неким подобием праздника. Вот и сейчас я решила отметить свой отпуск ароматной сдобой. Продавец встретил меня добродушной улыбкой и приветливым доброе утро. Я очень любила эту пекарню. Здесь всегда была свежая выпечка, да и работали доброжелательные люди, которым приятно было возвращаться вновь и вновь. Набрав десяток всяких плюшек, я быстро пересекла двор и направилась к своей многоэтажке. В этом доме мы снимали квартиру уже полгода. Хороший район, невысокая квартплата и, самое главное, замечательная хозяйка, которая нас почти не трогала, да и приходила лично очень редко. Поднявшись на нужный этаж, открыла дверь, прислушиваясь к тишине. Сашка, видимо, еще спал. Он вообще был у меня совой, поэтому, заявившись с работы раньше, я совершенно не удивилась сонному царству. Сделав шаг, обо что-то споткнулась и едва не упала. Чертыхнувшись, включила свет в коридоре и с изумлением поняла, что это женские красные туфли на огромной шпильке. В душе все сжалось, а в голову полезли нехорошее подозрения. «Не может быть!» Мысленно сказала сама себе и медленно прошла в единственную комнату. Первое, что я увидела, — разбросанные вещи. А потом спящего на нашем диване обнаженного Сашку в обнимку с какой-то рыжей драной кошкой. На журнальном столике из красного дерева стояла недопитая бутылка шампанского и лежали огрызки фруктов. Пакет с булками сам вывалился из моих рук. Сашка пошевелился, поморщился, а потом сонно открыл глаза. Увидев меня, он улыбнулся. «Анюта!» «Анюта?» — передразнила его я, едва сдерживаясь, чтобы не взорваться от ярости. И тут мой, уже бывший парень, прекрасно знающий интонации моего голоса, резко подскочил, невольно разбудив рыжую девицу и пробормотал. «Я тебе сейчас все объясню». «Не надо», — качнула головой и, сжав руки в кулаки, прошипела. «За вещами зайду чуть позже». Сдерживая слезы, решительно направилась к двери. «Аня, подожди, я все объясню!» Послышалось мне вслед. Только вот слова сейчас были совсем не нужны. Я все видела своими глазами. Тот, кого я любила, оказался мерзким предателем, блудливым кошаком и полным гадом. Он не постеснялся притащить девицу в наш дом, пока я работала в ночную смену. Более того, он с ней провел теплый вечер и встретил не менее горячий рассвет. В голове билась только одна мысль. «Ненавижу», — прошептала я, выбегая из подъезда. Быстро завернув за угол дома, отправилась в ближайший сквер. Усевшись на пустую скамейку, уткнулась лицом в ладони и горько заплакала. «Было так больно и обидно. Я не понимала, почему Сашка поступил так». Ведь он говорил мне слова любви, а сам предал. Почему? Ответа у меня не было. А еще я просто не представляла, что делать дальше. Надо было найти какую-то квартиру, ведь нужно же мне теперь где-то жить. Промелькнула мысль позвонить маме, но она опять путешествовала по Европе с мужем номер 4 и была счастлива. Нагружать ее своими проблемами мне не хотелось, да и не поймет она меня, в этом я была уверена. Телефон в сумочке разрывался. Это точно звонил Саша. Но разговаривать с ним мне не хотелось. Поэтому я просто проигнорировала бесконечные звонки. Тем временем город ожил и наполнился движением. Люди спешили на работу, на остановке скопился народ. Автобусы, маршрутки, машины заскользили по дорогам. После ночной смены безумно хотелось спать. Но идти мне было некуда, и я решила позвонить подружке. Достав телефон из сумочки, увидела пропущенные звонки от Александра, а еще с незнакомого номера. Не успела подумать, кто бы это мог быть, как раздалась мелодия. «Вдруг что-то важное?» — промелькнула мысль, прежде чем я ответила на звонок. «Алло?» «Доброе утро», — раздался приятный мягкий мужской голос. «Могу я услышать Сафронову Анну?» «Слушаю», — настороженно произнесла я, не понимая, с кем разговариваю. «Меня зовут Артур Давидян. Я нотариус. У меня для вас печальная новость. Ваша бабушка умерла. Поэтому примите искренние соболезнования. Она упомянула вас в своем завещании». «Бабушка?» — растерянно переспросила в ответ. Мой собеседник уточнил. «Речь идет о Сафроновой Анне Карловне». Я вздрогнула. «Бабушку со стороны папы я не видела много лет». После смерти отца они с мамой окончательно разругались, и, как мне было известно, старушка эмигрировала за океан. Связь со мной она не поддерживала, общаться не хотела и вообще будто вычеркнула внучку из своей жизни. А теперь вот объявилась. «Вам нужно подъехать ко мне», — тем временем произнес мужчина. «Куда?» «У нашей компании есть филиал в столице. Когда вы сможете приехать?» «Не знаю. А когда надо?» Если честно, новость была ошеломляющей, и все происходящее напоминало какой-то розыгрыш. «Как можно скорее», — послышалось в ответ. «Я скину вам все данные в мессенджер». «Спасибо». «И прошу, поторопитесь. Ваше наследство весьма хлопотное». «В смысле?» «До свидания», — раздалось в ответ, а затем звонок прервался. Я потерянно смотрела на телефон, не понимая, как реагировать на внезапно свалившееся наследство, как и на последние слова мужчины. Что значит «хлопотное»? Это он о чем? А может, это действительно розыгрыш? Но через мгновение мой телефон пиликнул, и стало понятно, что это совсем не шутка. О бабушке я ничего не знала, впрочем, как и она обо мне. Поэтому о каком наследстве могла идти речь? Что-то здесь было не так. Телефон в моих руках вновь затрезвонил. На экране высветилось «Любимый». Разговаривать с Сашей мне сейчас совершенно не хотелось. И я просто проигнорировала звонок. Но почти сразу пришло сообщение. «Аня, нам надо поговорить». «Не надо», — ответила я. «В этом нет смысла». Телефон в руках пиликнул. На экране высветилось. «Возвращайся. все это недоразумение». «Сам ты недоразумение», — ответила я и просто выключила телефон. Вытирая слезы, поднялась и побрела к подруге, прекрасно зная, что Наташка сейчас в отпуске, а значит, дрыхнет дома. Так и оказалось. Наталья встретила меня в ночной сорочке. Увидев мое зарёванное лицо, подруга шире открыла дверь и, зевнув, вздохнула. «Проходи, будь как дома!» А сама потопала вглубь квартиры. Пока я раздевалась и мыла руки, на кухню что-то шипело и скворчало. И когда вошла в небольшую кухоньку, на столе меня уже ждал завтрак на скорую руку. Яичница и жареные сосиски. А еще салаты свежих овощей и початая бутылка коньяка. «Рассказывай!» — Наташка наполнила рюмки. В ответ я просто заревела. Горько и обидно. «Представляешь! Он! И что делать?» Наташа, выдержав весь мой поток бессмыслицы, авторитетно заявила. «Прекращай реветь. Сама подумай, зачем рядом нужен мужчина, который тебе не верен?» «Я его люблю», — провыла я, опустошая рюмку. «Ой, любишь ли, или это дело привычки? Сама вспомни, как вы жили последнее время. Твой Сашка далеко не одуванчик, и, в принципе, мне кажется, тебе нужно начинать новую жизнь». «Я без него не могу», — слезы катились градом. «Просто не могу». Наташка усмехнулась и напомнила. Еще недавно ты сама сомневалась в своих чувствах. Разве это не так? Так, ну теперь я все осознала. Подруга встала и уточнила. Где твой мобильник? В сумочке. Наталья прошла в коридор и вскоре вернулась с телефоном. Включи его, попросила она. Зачем? Я смахнула слезы. Сейчас узнаешь. Как только я нажала на кнопку и ввела пароль, аппарат в моих руках запеликал. Саша прислал множество сообщений. Все они были похожи между собой: нелепые слова извинения, признания в любви и требования немедленно вернуться. И тут снова раздался звонок. Вздохнув, отложила телефон в сторону. А что так? подруга удивленно приподняла брови. Ты же любишь его и жить без него не можешь. Так прости. В чем проблема? Не могу покачала головой. «Предал один раз, будет и второй. Это лишь вопрос времени. А может, он оступился?» «Нет». Тяжело вздохнула. «Он приволок ее в наш дом, в нашу постель. Не прощу. Просто не смогу». «Тогда прекращай ревить. Наташа строго посмотрела на меня. «Он не стоит ни одной твоей слезинки». «И знаешь, что бы ты сейчас ни говорила, я уверена, что Сашку ты не любишь, а просто привыкла к нему». «Почему ты так уверена?» — усмехнулась в ответ. «Потому что глаза влюбленной и любимой женщины сияют от счастья, а у тебя взгляд уставшего человека, погрязшего в домашних делах и работе. Тебе бы сменить обстановку». «Ой!» — воскликнула я. «Что сейчас расскажу?» Наташа молча выслушала меня, а потом задумчиво заметила. «Какая-то странная история. А твоя бабушка была богатой?» «Не знаю», — пожала плечами. «Я ее почти не помню». «Позвони маме и обсуди все с ней. А потом, думаю, надо обязательно съездить. Во-первых, развеешься. А во-вторых, может, тебе действительно перепадет кусок состояния? Станешь у нас богатой советской леди», — подруга изобразила гламурную девицу с накачанными гелем губами. Мы одновременно расхохотались. Наталья умела поддержать и подбодрить в нужный момент. И я поняла, что она права. Мне надо прекратить рыдать по Саше и посмотреть на ситуацию по-другому. Нам явно нужна пауза в отношениях. Если между нами искренние чувства, мы оба это поймем. А если нет, то смысл тратить впустую время друг на друга. Да и маме я решила тоже позвонить и рассказать про странный звонок и наследство. Но только позже. После капельки спиртного и бессонной трудовой смены меня потянуло в сон, и я едва добралась до постели. «Отдыхай!» — последнее, что услышала перед тем, как уснуть. Проснувшись через несколько часов, поняла, что нахожусь в квартире одна, а Наташка куда-то ушла. На кухонном столе меня ждал обед, картофельное пюре и котлеты, а также апельсиновый сок. Поев, помыла посуду, а потом решила позвонить маме и рассказать о необычном звонке нотариуса и неожиданном наследстве. Мама, выслушав мой рассказ, презрительно фыркнула. «Твоя бабка всегда была странной и даже после смерти смогла удивить. Сумасбродная старуха!» «Прекрати!» — оборвала ее я. «Бабушки больше нет, поэтому все ваши конфликты остались в прошлом». «Знаешь, я никогда не забуду, как она выставила меня вместе с тобой за дверь после смерти твоего отца», — услышала я ворчливая в ответ. А потом и вовсе свалила за океан, абсолютно забыв о том, что у нее вообще-то есть внучка. «Думаешь, легко мне было одной?» Вздохнув, проигнорировала риторический вопрос, прекрасно зная, что мама недолго страдала после смерти моего отца и практически сразу же выскочила замуж. «Мой отчим оказался чудесным человеком, Но когда мне было 10, завел другую семью. Потом был папа номер 3, а теперь и 4. Мама не терпела одиночество, и поэтому едва заканчивались одни отношения, тут же начинались новые. Аня, если бы ты знала, чего я натерпелась, послышалась в трубке, прекрасно понимая, что дальше последуют жалобы на трудное прошлое, перебила. Мама, понятное дело, что на бабушку Анну ты очень зла. Это все я слышала с детства, и мне прекрасно известно о твоих теплых чувствах к ней. Ты лучше расскажи, что между вами произошло. Ладно, она не захотела общаться с тобой. Ну а со мной почему? Ведь я ее единственная внучка. Доченька, Анна Карловна всегда была немного не в себе. Носилась астрологическими талмудами, занималась хиромантией и верила во всякую ерунду. Это же она настояла на имени Аня для тебя. Мол, так велят звезды хотя подозреваю, что ей просто хотелось, чтобы внучку назвали в честь неё. А когда твой отец умер, так она окончательно сошла с ума, стала нести какую-то ерунду про проклятие, защиту рода, а потом и вовсе заявила, что я должна покинуть ее дом вместе с тобой. А ты не пыталась с ней поговорить? Нет, я справилась со всеми трудностями сама», гордо заявила мама. «И как мне кажется, неплохо. Разве не так?» «Конечно», усмехнулась в ответ. Ты у меня умница. Любимый, я иду. Внезапно раздался крик в трубке, а потом я услышала. Доченька, мне пора. Еще созвонимся. Обязательно. Кстати, хочешь узнать об Анне Карловне побольше, посмотри в интернете. Насколько я знаю, она владела сетью магазинчиков, практикующих продажу всяких магических штучек. Магических? Удивилась я. Если не ошибаюсь, то да. Анюта, мне пора. Поговорим позже и наш разговор прервался. Стало понятно, что маме, как всегда, было некогда. Она даже не поинтересовалась толком, как у меня дела. Впрочем, я уже привыкла. В этот момент раздался сигнал телефона, и на экране высветилось сообщение от Саши. Я долго не решалась его открыть, а потом, вздохнув, прочла. Мой бывший возлюбленный умолял простить, предлагал мне вернуться в квартиру, заверяя, что съедет сам. Ну и еще было много слов оправданий. Но я точно знала, что никогда не смогу простить предательство: и будущего у наших отношений нет, и уже не будет. В голове пронеслись теплые воспоминания, где мы с Сашей были счастливы, и на глазах невольно появились слезы. Чтобы хоть как-то отвлечься, удобно устроилась на диване и, открыв ноутбук Натальи, в поисковой строке вела Сафронова Анна Карловна в магазин. Передо мной замелькали различные названия на иностранном языке. Я открыла первую попавшуюся ссылку и оказалась на весьма интересном сайте. Скопировав приветственную надпись, внесла ее в автоматический переводчик и с изумлением уставилась на экран ноутбука. «Добро пожаловать в интернет-магазин магических товаров», — гласила первая строчка. «Мы собрали качественные, красивые, уникальные и полезные атрибуты. Здесь вы найдете артефакты и расходные материалы, ритуальные принадлежности для алтаря и домашнего храма, Карты для гадания, травы, курения и многое другое. Вас ждет большой выбор магических вещей и интересных редких вещиц. Магазин наполнен волшебными инструментами, оживленными магией звезд, и они станут вашими верными друзьями и помощниками. Наш товар с интересом и любовью подобран по всему свету. Я нервно дернулась. Получается, бабушка Анна действительно верила во всякую чертовщину, и даже на основе нее открыла свое дело. «Неужели в наше время кто-то еще ведется на подобную чушь?» Моим размышлениям помешала Наташа, которая как вихрь ворвалась в квартиру с множеством пакетов в руках. Увидев меня, она радостно воскликнула. «Уже проснулась!» «А ты где была?» — ответила я вопросом на вопрос. Прошвырнулась по магазинам, решила забить холодильник. «Так что на ужин сегодня у нас будет вкусное мясо в специях и бутылочка красного вина. Что скажешь?» Заманчиво, усмехнулась в ответ. Отлично, тогда ты отдыхай, а я разберу покупки и замариную мясо. Мне надо съездить домой и забрать вещи, пока Саша на работе. Я встала с дивана. Одолжи что-нибудь из одежды. Свои джинсы я бросила в стирку. Мне поехать с тобой, предложила подруга. Я сама. Точно? Она нахмурилась, тряхнув белокурыми кудрями. Точно. Чуть улыбнулась в ответ. Тогда одежду найдешь в шкафу подружка махнула рукой, а я потопала на кухню. Я стояла перед дверью съемной квартиры, никак не решаясь ее открыть. Было очень горько и обидно. Мне не хотелось сюда возвращаться, но было необходимо забрать свои вещи. «Здравствуйте!» Внезапно послышалась за спиной. Обернувшись, увидела соседского мальчишку, который с удивлением смотрел на меня, не понимая, что я делаю на лестничной клетке. «Добрый вечер! Улыбнулась я и, быстро открыв дверь, скользнула в квартиру. Вокруг стояла тишина. Саши не было, впрочем, я так и думала. Достав чемодан, стала спешно собирать вещи, а потом невольно зацепила взглядом свое отражение в большом настенном зеркале. Удивительно, но в этой решительно настроенной рыжеволосой девушке с трудом узнала себя. Изменения произошли так стремительно, что их даже я сама еще не осознала. В один неуловимый миг вся моя жизнь рухнула, и теперь придется начинать все сначала. Хорошо это или плохо, я не знала. Телефон в кармане пиликнул. Пришло сообщение от нотариуса. Мужчина решил уточнить, когда меня ждать. Не раздумывая, почти сразу ответила, что завтра отправлюсь за билетами, а потом сообщу. Спрятав мобильник, запихнула в чемодан косметичку и, с трудом застегнув его, с облегчением вздохнула окинув взглядом уже не свою квартиру и убедившись, что ничего не забыла, направилась в коридор. И в этот момент входная дверь открылась. Мой бывший возлюбленный застыл на пороге, а потом задал весьма идиотский вопрос. «Уходишь?» «Как видишь», — пожала плечами. «Аня». Подняла на него взгляд и качнула головой. «Не надо ничего говорить. Ты сделал свой выбор. Это ошибка» послышлось в ответ. Шагнув к нему, ткнула указательным пальцем ему в грудь и прошипела. «Это ты, моя самая большая ошибка, кобель блудливый. Не прощу. Никогда. И больше мне не звони». А затем, схватив чемодан, выскочила в подъезд, хлопнув дверью. Оказавшись на улице, осознала, что весь мой боевой запал пропал. И опять появилось желание разрыдаться. «Я не буду плакать. Не буду». Этот гад просто не заслуживает моих слез. Бумеранг он какой-то. Всегда прилетает обратно. Я решительно дошла до скверика и тяжело опустилась на скамейку. Вызвав такси, смахнула с глаз предательские слезы, решив, что проявлю силу характера и реветь не стану. Хотя очень хотелось. Телефон в очередной раз пиликнул. Надо номер менять. Уже понятно, что покоя не даст. Разозлилась я, вытаскивая мобильник из кармана. К моему величайшему удивлению, это было очередное сообщение от нотариуса. Мужчина сообщил, что забронировал и выкупил для меня билет на завтрашний вечерний рейс в одной из авиаказ города, и мне надлежит его забрать. А также, что для меня уже подготовлен номер в гостинице. Все было очень странно и весьма подозрительно. Но отступать было некуда. Поэтому, когда мое такси подъехало, Я сначала отправилась в авиакассу.